Часть седьмая Вышеизложенная переписка достаточно объясняет, почему мне не остается иного выбора, как только упомянуть о смерти леди Верендер, чем и заканчивается пятая глава моего рассказа. Далее, строго удерживаясь в пределах личных моих сведений, надо начать с того, что по кончине тетушки я более месяца не видала Рахили Верендер, Свидание наше произошло, когда мне довелось провести несколько дней под одним кровом с нею. В продолжении моих гостин случилось нечто, касающееся ее помолвки с мистером Готфрием, и настолько важное, что требует особого отчета на этих страницах. Разъяснением этого последнего из множества прискорбных домашних обстоятельств я завершу свой труд» ибо тогда я передам все, что мне известно в качестве действительного и весьма неохотного свидетеля событий. на настанки были перевезены из Лондона и погребены на маленьком кладбище, прилегающем к церкви в собственном ее парке. В числе прочих членов семейства и я получила приглашение на похороны, но не могла еще в такое короткое время при моих религиозных понятиях Очнуться от удара, нанесенного мне этою кончиной. Сверх того, меня уведомили, что за упокоенную службу будет совершать фризингальский ректор. Видав нередко в прошлые времена, как этот отверженец духовного звания составлял партию виста у леди Верендер, Я сомневаюсь, могло ли быть оправдано мое присутствие на печальной церемонии, если бы я даже была в состоянии предпринять поездку. Леди Верендер оставила дочь на попечение своего зятя, мистера Абливайта старшего Он назначался в завещании опекуном до тех пор, пока племянница его выйдет замуж или достигнет совершеннолетия. При таких обстоятельствах мистер Готфри, вероятно, уведомил своего отца о новых отношениях между ним и Рахилью. Как бы то ни было, дней десять спустя по смерти тетушки, помолвка уже не была тайной в семейном кругу, а мистер Аблевайт-старший, еще один из отъявленнейших отверженцев, очень заботился, как бы ему сделать и себя, и власть свою, наиболее приятными для молодой леди, которая собиралась замуж за его сына. Рахиль заставляла его порядочно похлопотать насчет выбора места, где бы можно было уговорить ее поселиться. Дом в Монтегю-сквер напоминал ей о горестной утрате матери. Йоркширский дом напоминал о скандальной пропаже лунного камня. Собственный дом ее опекуна во Фризенгале не представлял этих затруднений. Но присутствие в нем Рахиле после недавней утраты мешало бы веселиться ее двоюродным сестрам, и она сама просила о том, чтобы посещение было отложено до более удобного времени. Кончилось тем, что старик Аблевайт предложил попробовать нанять дом в Брайтоне. Жена его, больная дочь и Рахиль, поселятся там вместе, поджидая прочих к концу сезона они не будут принимать никого, кроме нескольких старых друзей и Готфрия, который всегда будет у них под рукой, разъезжая по железной дороге из Лондона к ним и обратно. Я описываю эти бесцельные перелеты с места на место, эту ненасытную суетню тела и ужасающий застой души, имея в виду их последствия. Этот наем дома в Брайтоне оказался именно тем случаем, которым проведение воспользовалось, чтобы снова свести меня с Рахилью Верендер. Тетушка Абльвайт, высокая, неговорливая, цветущая на взгляд женщина. В ее характере одна только замечательная черта. Она с роду ничего не делала сама и прожила жизнь, принимая всяческие услуги, усваивая всяческие мнения. Я никогда не встречала более безнадежной личности с духовной точки зрения. Этот субъект озадачивает полнейшим отсутствием элементов сопротивления, над которыми стоило бы поработать. Тетушка Аблевайт внимала бы и тибетскому Далай-Ламе, точно так же внимает мне. И, подобно зеркалу, отразило бы его воззрение так же охотно, как отражает мой. Она отыскала квартиру в Брайтоне, оставаясь в лондонском отеле, покоясь на диване и послав за себя сына. Она нашла необходимую прислугу, завтракая однажды утром в постели и отпустив со двора свою горничную с условием, чтобы та начала свои визиты, сходив за мис Клак. Я застала ее, мирно обмахивающаяся веером в блузе, в одиннадцать часов. «Милая друзила, мне нужна кое-какая прислуга, вы такая умница, пожалуйста, найдите мне!» Я окинула взглядом неубранную комнату. Церковные колокола благовестили ко вседневной службе, подсказывая мне слова кроткого выговора с моей стороны. «О, тетушка!» — сказала я с грустью. «Достойно ли это английской женщины и христианки?» Так ли совершается переход от временного к вечному? А тетушка ответила. — Я надену платье друзила. Если вы будете так добры, поможете мне. Что оставалось говорить после этого? Я производила чудеса над женщинами-убийцами, но ни на шаг не подвинулась в деле тетушки Абльвайт. Где же список, потребные нам прислуги? — спросила я. Тетушка кивнула головой. В ней не хватало энергии даже составить список. — У Рахили, душа моя, — сказала она, — в той комнате. Я пошла в ту комнату. И таким образом в первый раз после разлуки в Монтегю-сквер увидала Рахиль. Она казалась такую жалкою, маленькую, худенькую в траурном платье. Если бы я придавала сколько-нибудь серьезное значение такой приходящей мелочи, как внешний вид, то, пожалуй, прибавила бы, что цвет ее лица был из тех, которые всегда теряют, если их не выделить полоской белого воротничка. Но что такое цвет вашего лица и ваша внешность? Это препятствие из-за подни, расставленные нам с вами, милые подруги, на пути к высшим целям. К величайшему изумлению при входе моем в комнату Рахиль встала и пошла навстречу мне с протянутой рукой. «Очень рада вас видеть», — сказала она. «В прежнее время, — друзила, — у меня была привычка очень глупо и очень резко возражать вам. Я прошу прощения. Надеюсь, вы простите меня». Лицо мое, кажется, обличило удивление, почувствованное мною при этом. Она покраснела на миг и продолжала свое объяснение. «При жизни моей бедной матушки ее друзья не всегда бывали моими друзьями. Теперь, потеряв ее, сердце мое ищет утешение в тех, кого она любила. Вы были ею любимы. Попробуйте сблизиться со мной, друзила, если можете». Всякого человека с правильно устроенную головой Высказанная таким образом побудительная причина просто поразила бы. Как в христианской Англии молодая женщина, потерпевшая утрату, до такой степени лишена понятия о том, где следует искать истинного утешения, что надеется найти его в друзьях своей матери? В моей родственнице пробуждается сознание своих выходок против других лиц, но не вследствие убеждения и долга, а под влиянием чувства и настроения. Плачевные думы, но все-таки подающие некоторую надежду лицам, подобно мне, искусившимся в совершении добрых дел. Не худо бы, подумала я, исследовать, в какой мере изменился характер Рахили вследствие утраты матери. Я решилась вместо пробного камня употребить ее помолвку с мистером Готфрием Аббельвайтом. Ответив на первый шаг со всевозможным радушием, я по ее приглашению сел рядом с нею на диван. Мы говорили о семейных делах и планах на будущее время, все еще обходя тот план, который завершался ее замужеством. Как я не старалась направить разговор на этот пункт, она решительно уклонялась от моих намеков. Открытая постановка вопроса с моей стороны была бы преждевременно на первых порах нашего примирения. К тому же я разузнала все, что мне хотелось знать. Она уже не была той легкомысленной, дерзкою девушкой, которую я слышала и видела во время моего мученичества в Монтегю-сквер. Одного этого достаточно было для поощрения меня взяться за ее обращение на путь истинный. Начав с нескольких слов серьезного предостережения, направленных против поспешного заключения брачных уз, а затем переходя к высшим целям, взирая на нее с новым участием и вспоминая, как внезапно очертя голову приняла она супружеские воззрения мистера Готфрия, Я считала мое вмешательство священным долгом и ощущала в себе ревность, подававшую надежды на достижение необыкновенных результатов. В таком деле, думала я, главнейшая — быстрота действия. Я тотчас вернулась к вопросу о прислуге, необходимой для нанятого дома. «Где же список, моя милая?» Рахиль отыскала его. «Повар, черная кухарка». «Горничная и лакей», — читала я. «Милая Рахиль, эта прислуга нужна только на время, на то время, пока дом будет в найме у вашего опекуна. Нам затруднительно будет найти людей подходящего характера и способностей на такой краткий срок, если искать их в Лондоне. Есть ли еще и дом-то в Брайтоне?» «Да, Готфрей нанял» и кое-кто из тамошних просились в выслужения, но он не думал, чтобы они годились нам, и приехал сюда, ничем не порешив с ними. — А сами вы опытны в этих делах, Рахиль? — Нет, нисколько. — А тетушка обливает? Не хлопочет? — Нет, бедняжка, не судите ее друзила. Мне кажется, она единственная истинно счастливая женщина из всех, кого я знаю». «Счастье счастью рознь, дружок мой. Когда-нибудь надо нам поговорить об этом предмете. А между тем я приму на себя хлопота о прислуге. Тетушка напишет письмо к тамошним, то есть подпишет, если я напишу за нее, что, впрочем, одно и то же. Совершенно то же самое. Я захвачу письмо и поеду завтра в Брайтон. Вы чрезвычайно любезны». Мы подоспеем как раз к тому времени, когда все будет готово, и, надеюсь, вы останетесь моею гостьей. В Брайтоне так весело, вам верно понравится». Таким образом я получила приглашение, и предо мной открывалась блистательная надежда на вмешательство. Тот день была среда. В субботу к полудню дом для них приготовили. В этот краткий промежуток времени я исследовала не только характеры, но и религиозные воззрения всей обращавшейся ко мне прислуги без места, и успела сделать выбор, одобренный моей совестью. Я узнала также, что в городе проживают двое серьезных друзей моих, которым я вполне могла доверить благочестивую цель, привлекавшую меня в Брайтоне, и посетила их. Один из них — церковный друг, любезно помог мне достать нашему кружку места для сиденья в церкви, где он сам проповедовал. Другая, подобно мне незамужняя леди, все богатства своей библиотеки, составленной исключительно из драгоценнейших изданий, передала в полное мое распоряжение. Я заимствовала у нее полдюжины изданий, тщательно избранных для Рахиля. Обдуманно разложив их по всем комнатам, где она могла по всей вероятности бывать, я нашла, что приготовления мои кончены. Глубокая назидательность в нанятой для нее прислуги, глубокая назидательность в священнике, который будет ее проповедовать, и глубокая назидательность книг, лежащих у нее на столе. Вот какова была триединая встреча, приготовленная этой сиротке моим рвением. Ум мой исполнился небесного успокоения в тот день субботний, когда я сидела у окна, поджидая приезда моих родственниц. Суетные толпы проходили пред моими глазами. Увы, многие ли из них, подобно мне, ощущали в себе несравненное сознание исполненного долга? Страшный вопрос. Оставим это. Часам к семи? путешественницы приехали. К неописанному изумлению моему их сопровождал не мистер Готфри, как я ожидала, а законовед мистер Бров. «Как поживаете, мисс Клак?» — сказал он. «На этот раз я останусь». Этот намек на тот случай, когда я заставила его отложить свое дело и уступить первенство моему во время нашей встречи в Монтегиу-сквер убедил меня что старый болтун приехал в Брайтон, имея в виду какую-то личную цель. Я было приготовила маленький рай для возлюбленной Рахили, а змей-искуситель уж тут как тут. — Готфрей очень досадовал Друзила, что не мог приехать с нами, — сказала тетушка Аблевайт. Ему что-то помешало и задержало его в городе. — Мистер Бров пожелал заменить его и дать себе отдых у нас до понедельника. Кстати, мистер Бров, мне предписано движение на вольном воздухе, а я ведь этого не люблю. — Вот, — прибавила тетушка Аблевает, показывая в окно на какого-то больного, которого человек катал в кресле на колесах. — Вот как я думаю исполнить предписание. Если нужен воздух, так можно им пользоваться и в кресле. «Если же нужна усталость, так право и смотреть на этого человека довольно утомительно». Рахиль молча стояла в стороне у окна, устремив глаза на море. «Устала душка?» — спросила я. «Нет, немножко не в духе», — ответила она. «Я часто видела море у нас на Йоркширском берегу именно при таком освещении». Вот и раздумалась о тех днях, друзила, которые никогда более не возвратятся. Мистер Броф остался обедать и просидел весь вечер. Чем более я в него вглядывалась, тем более удостоверялась в том, что он приехал в Брайтон с какую-то личную целью. Я зорко следила за ним. Он сохранял все тот же развязанный вид, и также безбожно болтал по целым часам, пока пришла пора прощаться. В то время, как он пожимал руку Рахиле, я подметила, как его жесткий и хитрый взгляд остановился на ней с особенным участием и вниманием. Она явно была в связи с той целью, которую он имел в виду. Прощаясь, он не сказал ничего выходящего из ряду ни ей, ни другим. Он назвался «На завтрашний полдник» и затем ушел в свою гостиницу. Поутру не было никакой возможности вытащить тетушку Аблевайт из ее блузы, чтобы поспеть в церковь. Больная дочь ее, по моему мнению, ничем не страдавшая, кроме неизлечимой лени, унаследованной от матери, объявила, что намерена весь день пролежать в постели. Мы с Рахилью одни пошли в церковь. Мой даровитый друг произнес великолепную проповедь о языческом равнодушии света греховности малых грехов. Более часу его красноречие, усиленное дивным голосом, гремело под сводами священного здания. Выходя из церкви, я спросила Рахиль, отозвалась ли проповедь в сердце вашем, душа моя? А та ответила, нет, голова только разболелась. Некоторых это, пожалуй, заставило бы упасть духом, но раз выступив на путь очевидной пользы, я уже никогда не падаю духом. Мы застали тетушку Аблевайт и мистера Брофа за завтраком. Рахиль отказалась от завтрака, ссылаясь на головную боль. Хитрый адвокат тотчас смекнул и ухватился за этот повод, который она подала ему. Против головной боли одно лекарство. — сказал этот ужасный старик. — Прогулка, мисс Рахиль, вот что вам поможет. Я весь к вашим услугам, если удостоите принять мою руку. С величайшим удовольствием мне именно прогуляться-то и хотелось. — Третий час, — кротко намекнула я, — а поздняя обедня начинается ровно в три, Рахиль. — Неужели вы думаете, что я пойду опять в церковь с такую головную болью? Досадливо проговорила она. Мистер Бров обязательно отворил ей дверь. Минуту спустя их уже не было в доме. Не помню, сознавала ли я, когда священный долг вмешательства сильнее, чем в эту минуту. Но что же оставалось делать? Ничего более, как отложить его до первого удобного случая в тот же день. Возвратясь от поздней обедни, Я застала их только что пришедшими домой и с одного взгляда поняла, что адвокат уже высказал все нужное. Я еще не видывала рахили такую молчаливую и задумчивую, еще не видовала, чтобы мистер Бров оказывал ей такое внимание и глядел на нее с таким явным почтением. Он был отозван или сказался отозванным сегодня на обед и скоро простился с нами, намереваясь завтра с первым поездом вернуться в Лондон. — Вы уверены в своей решимости? — спросил он у Рахиля в дверях. — Совершенно, — ответила она. И таким образом они расстались. Как только он повернулся к двери, Рахиль ушла в свою комнату. К обеду она не явилась. Горничная ее особо в чепце с лентами пришла вниз объявить, что головная боль возобновилась. Я взбежала к ней, и как сестра предлагала ей всяческие услуги через дверь, но дверь была заперта и осталась запертою. Вот, наконец, избыток элементов сопротивления, над которым стоит поработать. Я очень обрадовалась и почувствовала себя ободренную тем, что она заперлась. Когда на следующее утро ей понесла чашку чая, я зашла к ней, села у изголовья и сказала несколько серьезных слов. Она выслушала, вежливо скучая. Я заметила драгоценные издания моего серьезного друга, скученные на угловом столике. — Что, вы заглядывали в них? — спросила я. — Да что-то неинтересно. Позволите ли прочесть некоторые отрывки, исполненные глубочайшего интереса, которые, вероятно, ускользнули от вашего внимания? Нет, не теперь. Теперь у меня не то в голове. Она отвечала, обращая, по-видимому, все внимание на кружево своей кофты, которая вертела и складывала в руках. Очевидно, следовало пробудить ее каким-нибудь намеком на те мирские интересы, которые все еще занимали ее. «Знаете, душа моя, — сказала я, — какая мне вчера пришла странная мысль насчет мистера бровфа Когда я увидала вас после прогулки с ним, мне показалось, что он сообщил вам какую-то недобрую весть». Пальцы ее выпустили кружево-кофты, и гневные черные глаза так и сверкнули на меня. «Вовсе нет!» — сказала она. — Эта весть меня интересовала, и я глубоко обязана мистеру бровфу за ее сообщение. — Да, — сказала я тоном кроткого любопытства. Она снова взялась за кружево и вдруг отвернулась от меня. Сотни раз встречала я такое обращение во время служения святому делу. Оно лишь подстрекнуло меня на новую попытку. В неудержимом желании ей добра... Я решилась на большой риск и прямо намекнула на ее помолвку. «Вас интересовала эта весть?» — повторила я. «Верно, весть о мистере Годфри Абльвайте, милая Рахиль». Она вздрогнула и приподнялась с подушек, побледнев как смерть. Очевидно, у ней на языке вертелся ответ с необузданную дерзостью прошлых времен. Она удержалась. Легла головой на подушку, подумала минутку и потом ответила следующими замечательными словами. «Я никогда не выйду замуж за мистера Готфрия Абельвайта. Я вздрогнула в свою очередь. «Возможно ли? Что вы хотите сказать?» Воскликнула я. «Вся семья считает эту свадьбу делом решенным!» «Ныне ждут сюда мистера Готфрия Абельвайта!» Угрюмо проговорила она. «Подождите его приезда и увидите. Но, милая моя Рахиль!» Она дернула сонетку в изголовье постели. Явилась особо в чепце с лентами. «Пенелопа, ванну! Отдадим ей должное!» Имея в виду тогдашнее состояние моих чувств, я искренно сознаюсь, что она напала на единственное средство выпроводить меня из комнаты – ванна. Признаюсь, это уже слишком. Чисто светскому уму мое положение относительно Рахили могло показаться представляющим необычайные затруднения». Я рассчитывала привести ее к высшим целям посредством легкого увещания касательно ее свадьбы. Теперь же, если верить ей, ничего похожего на свадьбу вовсе не будет. Но, друзья мои, трудящаяся христианка с моей опытностью, с надеждой на евангельскую проповедь, владеет более широким взглядом. Положим, Рахиль и в самом деле расстроит свадьбу, которую Абль Вайты, отец и сын, считали делом решенным. Что же из этого выйдет? При упорстве ее это может кончиться лишь обменом жесткими речами и горькими обвинениями с обеих сторон. А как это подействует на Рахиль, когда бурное свидание минет? Последует спасительный упадок нравственных сил. Ее гордость, ее упорство истощатся в решительном сопротивлении, которое она непременно окажет по самому характеру своему при таких обстоятельствах. Она станет искать участие в первом ближнем, у кого оно найдется. Ближний же этот. Я, через край переполненное утешением, готовая излить неудержимый поток своевременных, оживляющих слов. Ни разу еще надежда на евангельскую проповедь не представлялась глазам моим блистательнее нынешнего. Она сошла вниз к завтраку, но ничего не ела и почти слова не сказала. После завтрака она беспечно бродила по комнатам, потом вдруг очнулась и открыла фортепиано. Выбранная ею пьеса оказалась самого скандалезно нечестивого свойства из тех, что даются на сцене. При одной мысли о ней кровь свертывается в жилах. В такие минуты вмешаться было бы преждевременно. Я тишком справилась, в котором часу ожидают мистера Готфрия Аблевайта, и затем избегла музыки, выйдя из дому. Я воспользовалась одинокою прогулкой, чтобы зайти к моим здешним друзьям. Не могу описать наслаждение, с каким я углубляюсь в серьезные разговоры с серьезными людьми. Бесконечно ободренная и освеженная, я вернулась домой как раз в то самое время, когда следовало ожидать нашего желанного гостя. Я вошла в столовую, где никого не бывало в эти часы, и очутилась лицом к лицу с мистером Готфрием Абблевайтом. Он не пытался избежать меня. Напротив. Он подошел ко мне с крайнею поспешностью. «Милая мисс Клак, вас-то я и поджидал. Я сегодня освободился от лондонских дел скорее, чем думал, и вследствие того приехал сюда раньше назначенного времени». Он объяснился без малейшего смущения, хотя это была наша первая встреча после сцены в Монтегю-сквер. Он правда не знал, что я была свидетельницей этой сцены. Но, с другой стороны, он знал, что мои послуги материнскому обществу и дружеские отношения к другим обществам должны были поставить меня в известность относительно его бесстыдного пренебрежения к своим дамам и к неимущим. И все же он стоял предо мной, вполне владея чарующим голосом и всепобедною улыбкой. «Видели вы, Рахиль?» — спросила я. Он тихо вздохнул и взял меня за руку. Я, конечно, вырвала бы свою руку, если бы выражение, с которым он мне ответил, не поразило меня изумлением. «Видел», — ответил он с полнейшим спокойствием. «Вы знаете, дорогой друг, что она дала мне слово. Но теперь она внезапно решилась нарушить его». Размыслив, она убедилась, что гораздо согласнее как с ее, так и с моим благом, отказаться от поспешного обета и предоставить мне иной, более счастливый выбор. Вот единственная причина, которую она выставляет, и единственный ответ на все вопросы, какие я предлагал ей. «Что же вы со своей стороны?» — спросила я. «Покорились?» «Да», — ответил он с непоколебимым спокойствием. «Покорился». Его поведение при таких обстоятельствах было так непонятно, что я как ошеломленная стояла пред ним, оставив мою руку в его руке. Грубо останавливать взгляд на комбо то ни было и в особенности неделикатно останавливать его на джентльмене. Я провинилась и в том, и в другом, и как во сне проговорила. — Что это значит? — Позвольте мне объяснить вам, — ответил он. Не присесть ли нам? Он подвел меня к стулу. Мне смутно помнится, что он был очень нежен, едва ли не обнял меня за талью, чтобы поддержать меня. Впрочем, я не уверена в этом. Я была беззащитна вполне, а его обращение с дамами так пленительно. Как бы то ни было, мы сели. За это, по крайней мере, я могу отвечать, если уж ни за что более. «Я лишился прекрасной девушки, превосходного положения в свете и славного дохода», — начал мистер Готфри. «И покорился этому без борьбы. Что могло быть побудительной причиной такого странного поступка? Бесценный друг мой, причины нет никакой». «Никакой причины?» — повторила я. «Позвольте мне обратиться, милая мисс Клак, к вашему знанию детей», — продолжал он. «Положим, ребенок ведет себя в известном направлении. Вы крайне поражены этим и стараетесь добраться до причины. Милая крошка не в состоянии объяснить вам причину. Это все равно, что спрашивать у травки, зачем она растет, у птичек, зачем они поют». Но так в этом деле я уподобляюсь милому крошке, травке, птичкам. Не знаю, для чего я сделал предложение мисс Верендер. Не знаю, зачем так постыдно пренебрег моими милыми дамами. Не знаю, зачем оступился от материнского общества. Спросите ребенка, зачем он напроказил. Ангелочек положит палец в рот и сам не знает, что сказать. Точь в точь, как я, мисс Клак. Я никому не признался бы в этом. Вам же меня так и тянет признаться. Я стала приходить в себя. Тут заметилась нравственная задача. Я глубоко интересуюсь нравственными задачами, и, говорят, не лишена некоторого умения решать их. Лучший друг мой, напрягите ум и помогите мне. — продолжал он. — Скажите мне, почему это настает время, когда все брачные хлопоты начинают казаться мне чем-то происходившим во сне? Почему это мне внезапно приходит в голову, что истинное мое счастье заключается в том, чтобы содействовать моим милым дамам, совершать свой скромный круговорот полезного труда и высказывать несколько серьезных слов по вызову моего председателя? Что мне в общественном положении? У меня есть положение. Что мне в доходе? Я в состоянии платить за кусок хлеба с сыром, чистенькую квартирку и две пары платья ежегодно. Что мне в мисс Верендер? Я слышал из собственных уст ее, но это между нами, дорогая леди, что она любит другого» и выходит за меня только на пробу, чтобы выкинуть из головы этого другого. Что за страшный союз? О, Боже мой, что это за страшный союз? Вот о чем я размышлял, мисс Клак, по дороге в Брайтон. Подхожу к Рахиле с чувством преступника, готового выслушать приговор. И вдруг вижу, что она тоже изменила свои намерения. Слышу ее предложение расстроить свадьбу и мною овладевает несомненное чувство величайшего облегчения. Месяц тому назад я с восторгом прижимал ее к своей груди. Час тому назад радость, с которой я узнал, что никогда более не прижму ее, опьянила меня подобно крепкому напитку. Это кажется невозможностью, да оно и в самом деле невозможно. И вот, однако, факты, как я имел честь изложить их вам с тех пор, как мы сидим на этой паре стульев. Я лишился прекрасной девушки, превосходного положения в свете и славного дохода, и покорился этому без борьбы. Не можете ли хоть вы, милый друг, объяснить это? Меня на это не хватает. Чудная голова его склонилась на грудь и он в отчаянии отступился от своей нравственной задачи. Я была глубоко тронута. Болезнь его, если мне позволено будет выразиться так в качестве духовного врача, теперь становилась мне вполне понятную. Каждому из нас известно по личному опыту что весьма нередко случается видеть, как люди, обладающие высшими способностями, случайно падают в уровень с бездарнейшею толпой их окружающую. Цель, которую при этом имеет в виду мудрая распорядительность проведения, без сомнения состоит в напоминании величию, что оно смертно, и что власть, дающая, может и отнять его. Теперь, по моему понятию, Легко подметить одно из этих спасительных принижений в тех поступках дорогого мистера Готфрия, при которых я присутствовала незримую свидетельницей. И также легко было признать желанное восстановление лучших свойств его в том ужасе, с которым он отступил от мысли о браке с Рахилью и в чарующей ревности, с которой он поспешил возвратиться к дамам и к неимущим. Я изложила ему этот взгляд простыми словами, как сестра. Можно было залюбоваться его радостью. По мере того, как я продолжала, он сравнивал себя с заблудившимся человеком, выходящим из мглы на свет. Когда я поручалась, что его с любовью примут в материнском обществе, сердце героя-христианина переполнилось благодарностью. Он попеременно прижимал мои руки к своим губам. Ошеломленная несравненным торжеством возвращения его к нам, я предоставила мои руки в полное его распоряжение, закрыла глаза, почувствовала, что голова моя в восхищении духовного самозабвения склонилась на его плечо. Еще минута, и, конечно, я обмерла бы на его руках, если бы меня не привела в себя помеха со стороны внешнего мира. За дверью раздался ужасающий ляск ножей и вилок, и лакей вошел на кровать стол к полднику. Мистер Готфрей вздрогнул и взглянул на каминные часы. — Как с вами время-то летит! — воскликнул он. — Я едва успею захватить поезд. Я решалась спросить, зачем он так спешит в город? Ответ его напомнил мне о семейных затруднениях, которые оставалось еще согласить между собой, и о предстоящих семейных неприятностях. — Батюшка говорил мне, — сказал он, — что дела призывают его сегодня из Фризенгала в Лондон, и он намерен приехать или сегодня вечером, или завтра утром. Надо рассказать ему, что произошло между мной и Рахилью. Он сильно желает этой свадьбы. Боюсь, что его трудненько будет помирить с расстройством дела. Надо задержать его. Ради всех нас, чтобы он не приезжал сюда, не помирившись. Лучший и дрожайший друг мой. Мы еще увидимся. С этими словами он поспешно ушел. Со своей стороны я поспешно взбежала к себе наверх, чтобы успокоиться до встречи за полдником с тетушкой Аблевайд и Рахилью. Остановимся еще несколько на мистере Готфрии. Мне очень хорошо известно, что всеопошляющее мнение Света обвинило его в личных расчетах, по которым он освободил Рахиль от данного ему слова при первом поводе с ее стороны». До слуха моего дошло также, что стремление его возвратить себе прежнее место в моем уважении некоторые приписывали корыстному желанию помириться через мое посредство с одной почтенною членшей комитета в материнском обществе, благословленной в изобилии земными благами и состоящей со мною в самой честной дружбе. Я упоминаю об этих отвратительных клеветах ради одного заявления, что на меня они не имели ни малейшего влияния. Повинуясь данным мне наставлениям, я изложила колебания моего мнения о нашем герое-христианине точь в точь, как они записаны в моем дневнике. Позвольте мне отдать себе справедливость, прибавив к этому, что раз восстановив себя в моем уважении, Доровитый друг мой никогда более не лишался его. Я пишу со слезами на глазах, сгорая желанием сказать более. Но нет, меня жестокосердно ограничили моими личными сведениями о лицах и событиях. Не прошло и месяца с описываемого мною времени, как перемены на денежном рынке, уменьшившие даже мой жалкий доход заставили меня удалиться в добровольное изгнание за границу и не оставили мне ничего, кроме сердечного воспоминания о мистере Готфрии, осужденном светскую клеветой. Позвольте мне осушить слезы и возвратиться к рассказу. Я сошла вниз к полнику, естественно желая видеть, как подействовало на Рахиль освобождение от данного ею слова. Мне казалось, впрочем, я, правду сказать, плохой знаток в таких делах, что возвращение свободы снова обратило ее помыслы к тому, другому, которого она любила, и что она бесилась на себя, не в силах будучи подавить возобновление чувства, которого втайне стыдилось. Кто бы мог быть этот человек?» Я имела некоторые подозрения, но бесполезно было тратить время на праздные догадки. Когда я обращу ее на путь истинный, она по самой силе вещей перестанет скрываться от меня. Я узнаю все и об этом человеке, и о лунном камне. Даже не будь у меня высшей цели в пробуждении ее к сознанию духовного мира – одного желания облегчить ее душу от преступных тайн было бы достаточно для поощрения меня к дальнейшим действиям после полудня тетушка Аблевайт для мациона каталась в кресле на колесах ее сопровождала рахиль как бы я желала повозить это кресло легкомысленно вырвалась у нее как бы мне хотелось устать до упаду расположение ее духа Не изменилось и к вечеру. Я нашла в одной из драгоценных книг моего друга «Жизнь, переписка» и «Труды мисс Джен Анны Стэмпер», издание 45-е, отрывки, дивно подходящие к настоящему положению Рахили. На мое предложение прочесть их она ответила тем, что села за фортепиано. Поймите, как она мало знала серьезных людей, если надеялась этим путем истощить мое терпение. Я оставила про себя мисс Джен Анну Стэмпер и ожидала событий с непоколебимою верой в грядущее. Старик Аблевайт в этот вечер не явился». Но я знала, какую важность придает этот светский скряга женитьбе его сына на мисс Верендер, и положительно была убеждена, как бы мистер Готфри не старался предотвратить это, что мы увидим его на другой день. При вмешательстве его в это дело, конечно, разразится буря, на которую я рассчитывала, а затем, разумеется, последует спасительное истощение упорства Рахили. Не мне, что старик Аблевайт вообще, а в особенности между низшими, слывет замечательно добродушным человеком. Но по моим наблюдениям он заслуживает эту славу лишь до тех пор, пока все делается по его. На другой день, как я предвидела, тетушка Аблевайт, насколько позволял ее характер, была удивлена внезапным появлением своего мужа. Но не пробыл он еще и минуты в доме, как за ним последовало на этот раз к моему изумлению неожиданное усложнение обстоятельств в лице мистера Броффа. Я не запомню, чтобы присутствие адвоката казалось мне более неуместным, чем в это время. Он, видимо, готов был на всякого рода помеху. — Какая приятная неожиданность, сэр! — сказал мистер Аблевайт со свойственным ему обманчивым радушием, обращаясь к мистеру Броффу. — Расставаясь вчера с вами, я не ожидал, что буду иметь честь видеть вас нынче в Брайтоне. — Я обсудил про себя наш разговор после того, как вы ушли, — ответил мистер Брофф, — и мне пришло в голову, что я могу пригодиться в этом случае. Я только что поспел к отходу поезда и не мог рассмотреть, в котором вагоне выехали. Дав это объяснение, он сел возле Рахили. Я скромно удалилась в уголок, держа мисс Джен Анну Стемпер на коленях, про всякий случай. Тетушка сидела у окна, по обыкновению мирно отмахиваясь веером. Мистер Аблевайт встал посреди комнаты, Я еще не видывала, чтобы лысина его была краснее теперешнего, и любезнейший обратился к племяннице. — Рахиль, дружочек мой, — сказал он, — мне Готфри передал необыкновенную новость. Я приехал расспросить об этом. У вас тут есть своя комната. Не окажете ли мне честь провести меня туда? Рахиль не шевельнулась. Не могу сказать, сама ли она решилась вести дело на разрыв, или мистер Бров подал ей какой-нибудь тайный знак. Она уклонилась от оказания чести старику Абливайту и не повела его в свою комнату. Все, что вам угодно будет сказать мне, ответила она, может быть сказано здесь, в присутствии моих родственниц. И, она взглянула на мистера Брофа при верном старинном друге моей матери. — Как хотите, душа моя! — дружелюбно проговорил мистер Аблевайт и взял себе стул. Остальные смотрели ему в лицо, точно надеясь после его семидесятилетнего обращения в свете прочесть на нем правду. Я же взглянула на маковку его лысины, ибо не раз уже замечала, что истинное расположение его духа «всегда отпечатывается там, как на термометре». «Несколько недель тому назад», — продолжал старый джентльмен, «сын уведомил меня, что мисс Верендер почтила его обещанием выйти за него замуж. Возможно ли это, Рахиль, чтобы он ошибочно перетолковал или преувеличил сказанное вами?» «Разумеется, нет», — ответила она. Я обещала выйти за него. Весьма искренно отвечена, проговорил Аблвайт. И вполне удовлетворительно до сих пор. Годфри, значит, не ошибся относительно того, что произошло несколько недель тому назад. Ошибка, очевидно, в том, что он говорил мне вчера. Теперь я начинаю догадываться. У вас была с ним любовная ссора. А дурачок принял ее не в шутку. Ну, я бы не попался так в его года. Греховная природа Рахили, про матери Евы, так сказать, начала кипятиться. Пожалуйста, мистер обливает, поймемте друг друга, сказала она, ничего похожего на ссору не было у меня вчера с вашим сыном. Если он вам сказал, что я предложила отказаться от данного слова, а он со своей стороны согласился, так он вам правду сказал. Термометр на маковке лысина мистера Аблевайта стал показывать возвышение температуры. Лицо его было дружелюбнее прежнего, но краснота его маковки стала одним градусом гуще. «Полно-полно, дружочек», — сказал он самым успокоительным выражением. Не сердитесь, не будьте жестоки к бедному Готфрию. Он, очевидно, сказал вам что-нибудь не впопад. Он всегда был неотесан, еще с детства. Но у него доброе сердце, Рахиль, доброе сердце. Или я дурно выразилась, мистер Аблевайт, или вы с умыслом не хотите понять меня. Раз навсегда. «Между мною и сыном вашим решено, что мы остаемся на всю жизнь двоюродными и только. Ясно ли это?» Тон, которым она проговорила эти слова, не дозволял более сомневаться даже старику Аблевайту. Термометр его поднялся еще на один градус. А голос, когда он заговорил, не был уже голосом свойственным заведомо добродушным людям. «Итак...» Я должен понять, сказал он, что ваше слово нарушено. Пожалуйста, поймите это, мистер Аблвейт. Вы признаете и тот факт, что вы первое предложили отказаться от этого слова. Я первое предложила это, а сын ваш, как я уже вам сказала, согласился и одобрил это. Термометр поднялся до самого верху, то есть краснота вдруг стала пурпуром. — Сын мой Скот — Скот, в бешенстве крикнул старый ворчун. — Ради меня, отца его, не ради его самого, позвольте спросить, мисс Верендер, в чем вы можете пожаловаться на мистера Готфрия Абельвайта? Тут в первый раз вмешался мистер Бров. Вы не обязаны отвечать на этот вопрос, сказал он Рахили. Старик обливает мигом накинулся на него. Не забывайте, сэр, сказал он, что вы сами назвались сюда в гости. Ваше вмешательство вышло бы гораздо деликатнее, если бы вы обождали, пока его потребуют. Мистер Бров не обратил на это внимания. Гладкая штукатурка его злого старческого лица нигде не потрескалась. Рахиль поблагодарила его за поданный совет и обратилась к старику Аблевайту, сохраняя такое хладнокровие, что, принимая во внимание ее лета и пол, просто было страшно смотреть. — Сын ваш предлагал мне тот же самый вопрос, который вы только что предложили, — сказала она. — У меня один ответ и ему, и вам. Я предложила ему возвратить друг другу слово, так как, поразмыслив, убедилась, что гораздо согласнее как с его, так и с моим благом отказаться от поспешного обета и предоставить ему иной, более счастливый выбор. «Что не такое сделал мой сын?» — упорствовал мистер Аблевайт. «Я имею право это знать. Что такое он сделал?» Она стояла на своем с таким же упрямством. — Вы получили уже единственное объяснение, которое я сочла нужным дать ему и вам, — ответила она. — Попросту, по-английски. На то была ваша верховная власть и воля, мисс Верендер, чтобы кокетничать с моим сыном. Рахиль с минуту молчала. Следя за нею, я слышала, как она вздохнула. Мистер Бров взял ее руку и слегка пожал ее. Она очнулась и по обыкновению смело ответила мистеру Аблевайту. «Я подвергалась их худшим пересудам», — сказала она, — «и выносила их терпеливо». «Прошла та пора, когда вы могли оскорбить меня, назвав меня кокеткой». Она сказала это с оттенком горечи, который убедил меня что в голове у ней мелькнуло воспоминание о скандале лунного камня. — Мне больше нечего сказать, — устало прибавила она, ни к кому в особенности не обращаясь и глядя мимо всех нас в ближайшее к ней окно. Мистер Аблевайт встал и так бешено двинул от себя стул, что тот опрокинулся и упал на пол. — А мне так есть что сказать со своей стороны объявил он, хлопнув ладонью по столу. — Я скажу, что если сын не чувствует этого оскорбления, то я его чувствую. Рахиль вздрогнула и взглянула на него, пораженная удивлением. — Оскорбление? — отозвалась она. — Что вы хотите сказать? — Оскорбление! — повторил мистер Аббельвайт. «Я знаю, мисс Верендер, что заставило вас отказаться от вашего обещания сыну. Знаю так же верно, как если бы вы сами признались в этом. Эта проклятая ваша фамильная гордость оскорбляет Готфрия, как она оскорбила меня, когда я женился на вашей тетушке. Ее семья, ее нищенская семья, повернулась к ней спиной за ее брак с честным человеком, который сам пробился в люди и добыл свое состояние. У меня предков не было. Я не происхожу от мошеннической шайки головорезов, которые жили разбоем и убийством. Я не могу сослаться на те времена, когда Аблевайты рубашки свои не имели и не умели подписать свое имя. Ха-ха-ха! Я был недостоин Гернкасли, когда женился. А теперь... «Надо уж все договаривать. Сын мой недостоин вас. Я давно уже подозревал это. Вас ведь тоже гернкассельская кровь-то. Я давно уже подозревал это». «Крайне недостойное подозрение», — заметил мистер Бров. «Удивляюсь, как у вас достало духу сознаться в нем». Мистер Аблевайт еще не находил слов для возражения, когда Рахиль заговорила с оттенком самого раздражающего презрения. — Не стоит обращать внимания, сказала она адвокату. — Если он способен так думать, пусть думает что угодно. Цвет лица мистера Аблевайта из пурпура переходил в багровый. Он задыхался, поглядывая то на Рахиль, На мистера Броффа в таком иступленном бешенстве на обоих, что не знал, на кого из них прежде накинуться. Жена его, до сих пор невозмутимо обмахивавшаяся веером, сидя на месте, начала тревожиться и тщетно пыталась успокоить его. Я же в продолжении этого прискорбного свидания не раз ощущала, позыв вмешаться несколькими серьезными словами, но сдерживалась под страхом возможных последствий, вовсе недостойных английской женщины-христианки, которая заботится не о том, чего требует пошлая осторожность, а о нравственной правоте. Теперь же, видя до чего дошло дело, я стала выше всяких соображений относительно внешних приличий. Имея в виду предложить им смиренное увещание собственного своего изобретения, я могла бы еще колебаться. Но прискорбное домашнее столкновение, возникшее на моих глазах, чудесным образом предугадано было в переписке мисс Джен Анны Стемпер письмо тысяча первое «О мир в семье». Я встала из своего скромного уголка и развернула книгу. «Дорогой мистер Аблевайт», — сказала я, — «одно слово». Как только я, встав, обратила на себя общее внимание, Легко было видеть, что он собирался ответить мне какой-то грубостью, но родственный тон моего обращения удержал его. Он вытаращил глаза с удивлением язычника в качестве любящей доброжелательницы, друга, продолжила я, и лица издавна привыкшего пробуждать, убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять прочих. Позвольте мне взять простительнейшую смелость, успокоить вас. Он стал приходить в себя. Он готов был разразиться, и непременно бы разразился, имея дело с кем-нибудь иным. Но мой голос, обыкновенно нежный, в таких случаях повышается ноты на две. И теперь, повинуясь призванию свыше, мне следовало перекричать его. Держа перед ним драгоценную книгу, я внушительно ударила по странице указательным пальцем. «Не мои слова!» — воскликнула я в порыве ревности. «О, не думайте, чтобы я призывала ваше внимание на мои смиренные слова! Манна в пустыне, мистер Аббельвайт, роса на спаленную землю, слова утешения, слова мудрости, слова любви!» «Благодатные, благодатнейшие слова, мисс Джен Анны Стэмпер!» Тут я приостановилась перевести дух. Но прежде чем я собралась силами, это чудовище в образе человека неистово проревело. «Будь она, э -э -э, ваша мисс Джен Анна Стэмпер!» Я не в силах написать ужасного слова, изображенного здесь многоточием. Когда оно вырвалось из уст его, я вскрикнула, кинулась к угловому столику, на котором лежал мой мешок, вытрясла из него все проповеди, выбросила одну из них о нечестивых клятвах под заглавием «Молчите ради Бога» и подала ему с выражением скорбной мольбы. Он разорвал ее пополам и бросил в меня через стол. Прочие поднялись в испуге, видимо, не зная, чего ждать после этого. Я тотчас же села в свой уголок. Однажды, почти при такой же обстановке, мисс Джен Анну Стемпер повернули за плечи и вытолкали из комнаты. Одушевленная ее духом, я готовилась к повторению ее мученичества. Но нет, этому не было суждено свершиться. Вслед за тем он обратился к жене. — Кто это? — Кто? — проговорил он, захлебываясь от бешенства. — Кто пригласил сюда эту бесстыжую изуверку? Вы, что ли? Не успела тетушка обливать слово сказать, как Рахиль уже ответила за все. — Мисс Клак, — сказала она, — моя гостья эти слова странно подействовали на мистера абльвайта пламенный гнев его вдруг перешел в ледяное презрение всем стало ясно что рахиль как не был кроток и ясен ответ ее сказала нечто дававшее ему первенство над нею а, -а, -а сказал он мисс клак ваше гостья в моем доме Рахиль, в свою очередь, вышла из себя, вспыхнула, глаза ее гневно заблистали. Она обратилась к адвокату и, показывая на мистера Аблевайта, надменно спросила, что он хочет этим сказать. Мистер Бров вступился в третий раз. «Вы, по-видимому, забываете», — сказал он, обращаясь к мистеру Аблевайту, — что вы наняли этот дом для мисс Верендер в качестве ее опекуна. — Не торопитесь, — перебил мистер Аблевайт. — Мне остается сказать последнее слово, которое давно было бы сказано, если бы это... Он посмотрел на меня, приискивая, каким бы мерзким словом назвать меня. — Если бы эта девствующая пролаза не перебила меня. «Позвольте вам сказать, сэр, что если сын мой не годится в мужья мисс Верендер, я не смею считать себя достойным быть опекуном мисс Верендер. Прошу понять, что я отказываюсь от положения, предлагаемого мне в завещании леди Верендер. Я, как говорится у юристов, отстраняюсь от опеки. Дом этот по необходимости нанят был на мое имя». Я принимаю всю ответственность на свою шею. Это мой дом. Я могу оставить его за собой или отдать в наймы, как мне будет угодно. Я вовсе не желаю торопить мисс Верендер. Напротив, прошу ее вывести свою гостью и поклажу, когда ей заблагорассудится». Он отдал низкий поклон и вышел из комнаты. Заковато была месть мистера Абльвайта за то, что Рахиль отказалась выйти за его сына. Как только дверь затворилась за ним, мы все онемели при виде феномена, проявившегося в тетушке Абблевайт. У нее хватило энергии перейти комнату. «Душа моя», — сказала она, взяв Рахиль за руку, — «я стыдилась бы за своего мужа, если бы не знала, что виноват его характер, а не он сам». — Это вы, — продолжала тетушка, обливает, обращаясь в мой уголок с новым приливом энергии, на этот раз во взгляде вместо и тела. — Вы своими кознями раздражили его. Надеюсь, никогда более не видать вас и ваших проповедей. Она обернулась к Рахиле и поцеловала ее. — Прошу прощения, душа моя, — сказала она, — от имени моего мужа. Что я могу для вас делать? Извращенная в самом существе своих понятий, капризная и безрассудная во всех своих действиях, Рахиль залилась слезами в ответ на эти общие места и молча отдала тетке поцелуи. Если мне позволено будет ответить за мисс Верендор, сказал мистер Бров, смею ли просить вас, миссис Абливайт, послать сюда Пенелопу с шалью, и шляпкой ее госпожи. — Оставьте нас минут на десять, — прибавил он, понизив голос, — и положитесь на то, что я поправлю дело к общему удовольствию, как вашему, так и Рахили. Удивительную веру питала вся семья в этого человека. Не говоря более ни слова, тетушка обливает вышла из комнаты. — Ага, — сказал мистер Бров, глядя ей вслед. Гернкасльская кровь не без изъяна согласен. А все-таки в хорошем воспитании есть нечто. Отпустив эту чисто светскую фразу, он пристально поглядел в мой угол, как бы надеясь, что я уйду. Но мое участие Крахили, бесконечно высшее его участие, пригвоздило меня к стулу. Мистер Бров отступился точь-в-точь, точь, как у тетушки Верендер в Монтагю-сквер. Он отвел Рахиль в кресло у окна и там заговорил с нею. — Милая молодая леди, — сказал он, — поведение мистера Аблевайта естественно оскорбило вас и захватило врасплох. Если бы стоило терять время на обсуждение этого вопроса с таким человеком, мы бы скоренько доказали ему, что он не совсем-то вправе распоряжаться по-своему, но время терять не стоило. Вы совершенно справедливо сказали сейчас, не стоит обращать на него внимание Он приостановился и поглядел в мой уголок. Я сидела неподвижно, держа проповеди под рукой, а мисс Джен Анну Стемпер на коленях. — Вы знаете, — продолжил он, снова обращаясь к Рахиле, — что нежному сердцу вашей матушки... Свойственно было видеть одну лучшую сторону окружающих ее, а вовсе не видеть худшей. Она назначала своего зятя вашим опекуном, будучи в нем уверена и думая угодить сестре. Сам я никогда не любил мистера Аблевайта и убедил вашу матушку включить в завещание статью, в силу которой душеприказчики могли бы в известных случаях советоваться со мной о назначении нового опекуна. Один из таких случаев именно и был сегодня. И я могу покончить всю эту деловую сушь и мелочь, надеюсь, довольно приятно, письмом от моей жены. Угодно ли вам почтить миссис Бров принятием ее приглашения? Хотите остаться в моем доме, как родная в моей семье, пока мы, умные люди, сговоримся, наконец, и порешаем, что тут следует предпринять? При этих словах я встала с тем, чтобы вмешаться. Мистер бров именно то и сделал, чего я боялась в то время, как он спросил у миссис Абблевайт Рахилины шаль и шляпку. Не успела я слова сказать, как Рахиль с горячей благодарностью приняла его приглашение. Если я потерплю, чтобы предположение их осуществилось, если она раз переступит порог в доме мистера Брофа, «Прощай, пламенная надежда моей жизни, надежда на возвращение к стаду заблудшей овцы!» Одна мысль о таком бедствии совершенно меня ошеломила. Я пустила на ветер жалкие нити светских приличий и, переполненная ревностью, заговорила без всякого выбора выражений. «Стойте!» — сказала я. «Стойте! Вы должны меня выслушать!» «Мистер Бров!» Вы не родня ей, а я родня. Я приглашаю ее. Я требую у душеприказчиков назначения опекуншей меня. Рахиль, милая Рахиль, я предлагаю вам мое скромное жилище. Приезжайте в Лондон с первым поездом и разделите его со мной. Мистер Бров ничего не сказал на это. Рахиль поглядела на меня с обидным удивлением, даже не стараясь хоть сколько-нибудь скрыть его. — Вы очень добры, Друзилла, — сказала она. — Я надеюсь посетить вас, когда мне случится быть в Лондоне. Но я уже приняла приглашение мистера Брофа и считаю за лучшее остаться пока на его попечении. — О, не говорите этого! — умоляла я. — Не могу я расстаться с вами, Рахиль, Не могу! Я хотела заключить ее в объятие, но она увернулась. Ревность моя не сообщилась ей, она только испугала ее. Право же, сказала она, это вовсе лишняя тревога. Не понимаю, к чему это. И я также, сказал мистер Бров, жестокость их. Отвратительная светская жестокость возмутила меня. О, Рахиль! «Рахиль!» — вырвалось у меня. «Неужели вы до сих пор не видите, что сердце мое жаждет сделать из вас христианку? Неужели внутренний голос не говорит вам, что я стараюсь для вас делать то, что пробовала сделать для вашей милой матушки, когда смерть вырвала ее из моих рук?» Рахиль подвинулась ко мне на шаг и весьма странно посмотрела на меня. — Не понимаю вашего намека на матушку, — сказала она. — Будьте так добры. Объяснитесь, мисс Клак. Прежде чем я успел ответить, мистер Бров выступил вперед и, подав Рахиле руку, хотел увести ее. — Лучше оставить это, мой друг, — сказал он. — Лучше бы, мисс Клак, не объясняться. — Будь я пень или камень... И тогда бы подобное вмешательство заставило высказать правду. Я с негодованием собственноручно оттолкнула мистера Брофа и в прилично торжественных выражениях изложила взгляд, каким истинно благочестие взирает на ужасное бедствие смерти без напутствия. Рахиль отскочила от меня, совестно сказать, с криком ужаса: Уйдемте, сказала она мистеру Брофу, «Уйдемте, бога ради, пока эта женщина не сказала более!» «О, вспомните, как безобидно, как благодетельно и прекрасно была жизнь бедной матушки! Вы были на похоронах, мистер Бров! Вы видели, как все любили ее! Вы видели, сколько сирых и бедных над могилой ее оплакивали потерю лучшего друга! А это несчастное! Хочет заставить меня усомниться в том, что земной ангел стал ныне ангелом небесным. Чего мы стоим? О чем толкуем? Уйдемте! Мне душно при ней, мне страшно с ней в одной комнате. Не слушая никаких увещаний, она кинулась к двери. В то же время ее горничная принесла ей шаль и шляпку, она кое-как накинула их. — Уложите мои вещи, — сказала она, — и привезите их к мистеру Броффу. Я хотела было подойти к ней. Я была поражена и огорчена, но нужно ли говорить это? Вовсе не обижена. Мне хотелось только сказать ей. — Да укротится жестокосердие ваше! Я от души прощаю вам! Она опустила вуаль, вырвала шаль у меня из рук и, быстро выбежав, Захлопнула предо мною дверь. Я снесла оскорбление с обычной твердостью. Я и теперь вспоминаю о нем с той же свойственной мне высоты, недосягаемой обидом. У мистера Броффа еще нашлась прощальная насмешка на мой счет, прежде чем он спасовал, в свою очередь. «Лучше бы вам не объясняться, мисс Клак», — сказал он, поклонился и вышел затем последовала особо в Чепце с лентами на что есть ней кто их всех так взбудоражил сказала она я бедная служанка но и мне скажу вам стыдно за вас и это ушла хлопнув за собой дверью я осталась одна в комнате всеми униженная всеми покинутая я осталась одна оденехонька Нужно ли прибавлять что-нибудь к этому простому изложению фактов, к этой трогательной картине христианки, гонимой светом? Нет. Мой дневник напоминает, что здесь оканчивается еще одна из разрозненных страниц моей жизни. С этого дня я уже не видала более Рахили Верендер. Я простила ей во время самой обиды. С тех пор. Она пользовалась моими молитвенными желаниями ей всякого блага, и в довершение платы добром за зло она получит в наследство, когда я умру, жизнеописание, переписку и труды мисс Джон Анне Стемпер.